Глава 127. Оправдание и раздумье. Один из искатель приключений упал, выдав красный фонтан крови. Его глаза были широко открыты от удивления. Наверное, он даже не понял, что с ним случилось. Ахахаха! Не ослабляй бдительности, чертов дурак! Раздался весёлый голос с и пять оставшихся приключенцев боязливо прижались друг к другу. Впрочем, им это не помогло. «О, Могучий Ветер, закрутись, Торнадо, и срежь моих врагов! Клинок Торнадо!» Напрасно они сбились в кучу. Брошенный мной Клинок Торнадо изрубил их, будто насмехаясь над сервожными приключенцами. Клинок Торнадо – это сферическая версия магии Клинка Ветра. Он требует больше магической энергии, но позволяет изрубить нескольких врагов на заданном расстоянии за один раз. Удобно для групповых боёв. Мелим внезапно атаковала первого человека, искавшего ловушки. Это была быстрая смерть. И ещё до того, как сработало моё заклинание, она быстро убралась к нам в тыл. Моя магия милим не задела, породив только приключенцев, прижавшихся друг к другу. До того, как вражеская группа смогла нас почувствовать, я активировал заклинание невидимости. Когда мы нанесли удар, невидимость исчезла, но враг потерял уже одного или двоих. Кроме того, у них выпал атакующий боец и лекарь лекарей столовой поддержки. Беда! Это Алый Метеор! Осторожней! Чёрт, Марию и Надю убило заклинанием. Джин тоже не дышит. Что ж вас? Как вы посмели? Они узнали нас, как только смогли разглядеть, и передний ряд двинулся на нас пламенем, но Ха-ха-ха, как наивно. О-ха-ха-ха. Я не дам вам пройти. Вельдере Рамири с весело остановили удар авангарда. Я задействовал анализ и посмотрел на воинов. Над их головами ярко-красные полоски укоротились наполовину. У них осталось меньше половины здоровья. Вы же сможете с ними разобраться? Да, красные полоски над головами воинов отображали их здоровье или выносливость. Я усердно использовал это отображение. Уподобив происходящей игре его было проще понять. Когда я привык к отображению, стало возможно быстро оценить ситуацию и раздать нужные инструкции. Сейчас это гарантирует победу. Благодаря внезапной атаке мы смогли убить нескольких вражеских разведчиков, не выдавая им своего присутствия. Потом мы первым делом выносили заклинаниями металловых специалистов поддержки с малым здоровьем. Всё пошло бы иначе, если бы нашёлся более сильный противник, способный создать постоянный барьер. Однако этот отряд было легко победить, так что наша победа уже была в кармане. Как и ожидалось, Вильдер и Рамирис устроили кровавую бойню из трёх воинов авангарда. Лёгкая победа. Часть тактики, гарантирующей победу, заключается в том, что Мелим внезапно атакой убивает разведчика, а я магией вырезаю рир-гард, как раньше. Ну, мы в последнее время охотились на приключенцев без разбора, и кажется, что чуть больше народа стали применять контрмеры. Хотя они всё ещё не научились нас обходить десятой дорогой. А если это случится, я просто поменяю стратегию. Мы находились на двадцать 24 этаже лабиринта. Сюда добираются умеренно сильные бойцы, и здесь для нас идеальные охотничьи угодья. Мы сделали это, даже они нам не ровня. о -хо -хо. правильно, мы неуязвимы, сильнее всех. о -хо, хо хо это всего лишь мелочь, они были недостойны повезить нас. Мои спутники произносили такие заносчивые речи. Да, отряд состоял из нас четверых. А что мы делали? Конечно, мы исследовали, как сражаются приключенцы, и узнали много нового. Я управлял призраком. Магом, чьё тело было окутано бело-голубоватой полощауры. С тех пор, как мы начали, я изучил несколько заклинаний и смог окутаться аурой страха. Вельдер был скелетом, но его кости стали золотыми из за особого сплава, называемого Арихалк, который я изготовил. В составе Арихалка демоническая сталь и золото. Это особый сплав, очищенный вливанием плотной магической энергии. Сначала Вельдер сказал, что золотой череп это хорошо, но затем я сделал золотым весь его костяк. Пока сохранялось ядро, с костями можно было проделывать что угодно, так что золочение скелета прошло легко. Теперь кости стали гораздо прочнее, чем прежде. Для этих уровней совершенно непробиваемыми. Мелим стали страшиться, называя её Аллой Метеор. Она двигается ненормально быстро, поэтому оставляет за собой остаточные изображения красного цвета. Похоже на Метеор. Её класс Ассасин, и она с работой отлично справляется. Невидимый подкрадывается к цели по потолку и бросается на неё. Она выбросила все способности, кроме ловкости. Её стиль боя основывался на скорости и критическом уроне. Кажется, она стала внушающей ужас легендой. Рамирис была воином. Своим оружием, топором, она наносила удары со всей силы, будто отыгрываясь за слабость настоящего тела. Боевой стиль её заключается в том, чтобы ринуться прямо на врага. О ней пошёл слух, как о живом доспехе, который дико размахивает топором смерти. Возможно, он был крепче, чем её собственное тело. Нет, ничего. Это не важно. Произведя такое впечатление, мы стали грозой приключенцев, смертоносными тиранами подземелья. Мы были сильнее боссов, не обладающих навыками, став самыми опасными. Можно сказать, это естественная реакция. Как я уже говорил, нашей главной целью было изучить, как сражаются приключенцы. Мы вовсе не играли, это важно понимать. Мы каждый день усердно трудились, занимаясь только изучением. Может быть, такой честный труд когда-то принесет пользу. И вот мы наткнулись на редкого приключенца, который применил неведанный прежде дополнительный навык и оригинальное заклинание. Наши познания поразительно расширились. Прямо сейчас я могу проанализировать дополнительные навыки, просто глядя на их выполнение. Псевдодуша была ядром, а аватары, созданные при помощи магической силы, полностью соответствовали душам основных тел. Очень удобно. Навыки, полученные аватаром, могло использовать основное тело. Если аватар развивался до некоторой степени, становилось возможно использовать способности из основного тела. Связь между ними была сильнее, чем я думал. С такими мыслями я каждый день продолжал исследование. Мы доказали много всего. Ещё раз повторю, мы не в игрушки играли, пожалуйста, поймите меня правильно. Добраться сюда было трудно. Вначале искатели приключений победили нас на верхнем этаже. Это было неприятно, когда мы погибли от ловушек в собственном лабиринте. Мы разослились и решили, что хорошо бы создать магический предмет, защищающий от срабатывания ловушек в лабиринте. Ловушка тогда сработала из-за Рамирис, но пострадал от неё Вельдер. Я парил в воздухе, а Милим висела на потолке. Рамирес была беспечна, потому что никогда прежде не спотыкалась и не сворачивала шею. Но Рамирес, Что ты творишь? Как можно попасть на собственную ловушку? Наверное, всем хотелось поязвительно это прокомментировать. С такими чувствами мы провели тревожное время. Побеждённый приключенец предо мной рассыпался на частички света и пропал. Знакомая картина. Как-то раз мы расхрабрились и попытались победить босса на тридцатом этаже. Это был быкоголовый Гадзорл, чью мощь сдерживал магический предмет. В итоге мы потерпели сокрушительное поражение. Для наших нынешних способностей Гадзорл представлял мощное препятствие. Мы решили, что нам не по силам его одолеть и стали тренироваться на уровнях с 25 по 29. Нет, не так. Не тренироваться, а изучать. Это не игра. Правда, пожалуйста, не надо понимать неправильно. Лёгкая победа. Трое спутников кивнули, соглашаясь. Тогда продолжим в том же темпе. Только я это подумал, как получил сообщение от собственного клона-заместителя, оставленного в офисе для экстренных случаев. Что происходит? Только и пришло мне в голову, когда я узнал, что Хината и владыка демонов Руминос, кажется, говорят о заключении союза. Видимо, сегодня мне не поизучать. Поиграть. Делать было нечего. Я включил автоматический режим псевдо-души Аватара, и мы решили вернуться в офис. В офисе нас ждали Румина Сахината. С ними была знакомая мне женщина. Бывшая владыка демонов Фрей сидела в кресле. Она взглянула на меня, когда я вошёл. Затем на Вельдера и остановила взгляд на Мелим. А потом сладко улыбнулась. Интересно, Почему? Мне эта улыбка показалась очень угрожающей. «А, Мелим, ты была здесь?» «Между прочим, что случилось с домашним заданием, которое я тебе дала?» «Стражники упали и были завернуты в бамбуковую циновку. Но ты ведь можешь объяснить произошедшее?» «Жуть!» «Даже хотя я не имел к этому отношения, все равно испытал неописуемые чувства». Да, подруга должна была сначала выполнить домашнее задание, а потом уже играть. Но на самом деле она даже не притронулась к нему. Я когда-то видел похожую сцену, когда лжи узнали родители и пришли в совершенную ярость. Такая ностальгия. фи Фр... фрей Это не то, что ты думаешь. У меня есть хорошее объяснение. Мелим растерялась, встретив взгляд Фрей. Это... значит конец, Мелим. Я смело это сказал, ведь дело не имело отношения ко мне. К нам. Ведь так? Ха-ха, Мелим, если у тебя есть задание, тебе лучше вернуться. Ты уже опаздываешь с ним, и тебе придется поторопиться, чтобы его выполнить. Да, как он и сказал, прости, что впутал тебя в наши длительные исследования, но ты могла сказать нам, что у тебя есть задание. Наверное, мы должны были это учесть. Давайте извинимся. А, Вот, как он и сказал. «Не стесняйся! Если бы ты нам рассказала, мы бы не стали тебя привлекать!» Как и следовало ожидать. Вельдер и Рамирес, разобравшись в ситуации, подтвердили мои слова. То есть мы были в неведении и не имели никакого отношения к тому, что Мелим не выполнила задание. Я видел, как увлажнились её глаза. «Прости, но я не знаю, как тебе помочь. Сдавайся и намыливай верёвку». Вот так Фрей поймала Мелим. «Всё не так, не так!» «История, выслушай историю, Фрей!» Так Мелим завопила, но перед железной улыбкой Фрей это было тщетно. Сопротивление было бесполезно. К сожалению, Мелим поймали и унесли будто кошку обратно в её страну. Ууу, это было жутко. Я думал, что и меня в это втянут, но вроде бы мне удалось уцелеть. Когда я это подумал... «Кстати, Римура сама, чем вы занимались всё это время?» Шуна стояла за моей спиной, не выдавая своего присутствия, и задала мне прямой вопрос. Я почувствовал, как пот, неспособный течь, выступил на моем лбу. «Нет, нам ничего не грозит, все нормально. Мы вовсе не играли». «Да, исследования! Мы проводили исследования». «Кажется, мы уже тебе мешаем. Проведем магические исследования в моей комнате. Колдастого глубоко, оно наполняет меня мудростью, С этими словами, Вельдер повернулся ко мне спиной, держа в руках любимую мангу. «Он собирается сбежать?» «И только я хотел его остановить…» «И я составлю тебе компанию…» Рамирес тоже предала и сбежала вместе с Вельдером. «Какая жестокость!» Впрочем, сейчас было не время размышлять о жестокости друзей. Думаю, было уже довольно глупо настаивать, что мы проводили исследования. Фината и Руминос подозрительно уставились на меня. Казалось, слабое оправдание приведёт к моей смерти. Когда я позволил уйти Вильдру и Рамирис, клетки моего мозга заработали на полную мощность в поисках оптимального решения. Бесполезно, хорошей идеи всё нет. Раз на то пошло, я воспользовался последним козырем. Рафаэль, помоги мне найти хорошее оправдание, чтобы без потерь преодолеть эту ситуацию. Да, средоточие моей мудрости, сенсей Рафаэль должен мне помочь. Опасаться нечего. Решение. Объяснения не обязательно. Что? Объяснения не обязательно? Что это зна? А, ты был здесь? Я искал тебя давно. Какая ностальгия. Это был фьюза. Понял. Вот что это значило. А, фьюзакон. Дело, о которое я спрашивал. Как прошло исследование? Послушаем тебя внутри. Его прямо Бог послал. Видимо, мне удалось выжить, потому что я поручил Фьюзе исследовать деятельность Юки. Ну да, чего ещё ожидать от Рафаэля? Была ли предсказана эта ситуация и прибытие Фьюзы? И не говорите. Всё равно это невозможно. Но несомненно, что я спасён. Рад, что не выдумал какого-нибудь глупейшего оправдания. Я вошёл в комнату и пригласил Фьюзу. Затем я поглотил своего клона Связного и уселся в кресло. Кажется, я смог её каким-то образом обмануть. Секретное исследование? Секретное исследование? «Вы в своём репертуаре, Римура Сама!» Шуна кивнула с довольной улыбкой. Кризис миновал. Однако, чтобы не забывать этого урока, я поклялся, что перестану играть по многу. Чувствуя вину, я стал излишне суетлив. Действовать следует разумно. Я заметил себе, что впредь должен быть осторожным.